хорошо развитый физически-спортивный даже мальчик, растущий в хорошей, беспроблемной семье, безумно увлечен романтическими историями и сказками про несчастных плененных или заколдованных принцесс и благородных рыцарей, спешащих им на помощь, и много времени проводит в фантазиях, которые переносят его самого в этот романтический мир. Вокруг него было много красивых, или просто интересных девочек, с ранних лет он увлекался ими, влюблялся даже и дружил, обменивался записками, даже целовался на лавочке. Но в своих фантазиях он всегда спасал неуклюжую, некрасивую женщину, втрое старше его. Впрочем, и спасенная она никогда не превращалась в прекрасную принцессу. Он не был влюблен в нее, но относился к ней каким странным бы это ни казалось, как к младшей сестре, к тому же больной и беспомощной. Кто знает, может, так и было в какой-нибудь его прошлой жизни. Еще в детстве он пытался заступаться за Мусю, и в реальной жизни, демонстративно ласкаясь к странной родственнице, напрашиваясь к ней в гости, где с удовольствием... Слушал ее долгие, слегка путанные истории, она пересказывала ему книги, которые читала. Больше ей рассказать было нечего, реальных событий в ее жизни почти не происходило. Терпеливо поглощал вечно подгоревшие или пересоленные ее угощения, дерзил взрослым, если не начинали говорить о ней плохо. Став взрослым, он уже не читая романтических историй и не предаваясь возвышенным мечтам, он отношение к Муси сохранил неизменным. Теперь он опекал ее уже по-настоящему, как действительно старший родственник, хотя она была старше его на восемнадцать лет. Постепенно к этому все привыкли, кроме, пожалуй, самой Муси. Она никогда ни о чем не смела его просить, и каждый знак его заботы воспринимала как огромную совершенно неожиданную радость. Когда это произошло, он только-только поступил в институт и довольно беззаботно и почти счастливо жил в Москве, наслаждаясь вполне взрослой свободой и самостоятельностью. Может быть, именно поэтому известие о том, что Муся вышла замуж, его почти не взволновало. То, какой бедой обернется уже в ближайшем будущем Мусина замужество, он понял несколько позже. Собственно, это было и не замужество вовсе. В обычной магазинной очереди Муся познакомилась с человеком намного моложе ее, отчаянно в него влюбилась и тут же начала жить с ним, естественно, поселив влюбленного в своей довольно приличной по тем временам квартире. То, что Муся в очередной раз вляпалась, стало понятно очень скоро. Игорь, так звали ее избранника, оказался редкостным мерзавцем, самоуверенным, наглым, лживым, жадным, к тому же сильно пьющим. Его только что выгнала очередная жена, и в поисках новой жертвы он набрел на Мусю. Он происходил из неплохой московской семьи, и дед, и отец его были средние руки журналистами, из тех, кого называют иногда крепкими ремесленниками. Но единственное в семье дитя... Им хотелось видеть, если не гением, то талантом. Посему бойкие детские стишки, которые Горёчек начал ваять довольно рано, солидарными семейными усилиями пропихивались в любые доступные издания, и мальчик торжественно был объявлен одаренным поэтом. Ни на что другое больше он уже никогда не соглашался. Его пристроили на факультет журналистики МГУ, Научиться молодому гению явно не хотелось. Его много раз отчисляли из института. Старшее поколение опускалось во все тяжкие, его восстанавливали. Это повторялось много раз. В результате студенческие годы Игоря Рощицкого растянулись почти на десятилетия. Конечно, он нигде не работал, вытягивая деньги из родителей, женщин, которых придирал, нещадно обманывал и безостенчиво обирал. Иногда где-то печатался, постоянно занимал у однокурсников журналистской братья и случайных знакомых. Когда было нужно, он умел быть умным и обаятельным, мужественным или трогательно милым в зависимости от обстоятельств.